Все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции. Второе. Сведения о числе существующих в государстве разных сектах и расколах. Третье. Известия об открытиях подделки ассигнаций, монеты, штемпелей, документов и против коих разысканий и дальнейшее производство остаются в зависимости от Министерства финансов и внутренних дел. Четвертое. Подробные сведения о всех людях под надзором полиции, состоящих, равно как и все по всему предмету распоряжения. Пятое. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных. Шестое. Заведование наблюдательное и хозяйственное всеми местами заключения, в коих заключены государственные преступники. Седьмое. Все постановления и распоряжения об иностранцах в России проживающих. Восьмое статистические сведения, до полиции относящиеся. В структуру третьего отделения вначале входило четыре экспедиции, возглавляемых экспедиторами, непосредственно подчинявшимися управляющему канцелярии. Первая агентурная экспедиция наблюдала за общественным мнением, осуществляла следствие и контроль за исполнением наказаний. Вторая занималась рассмотрением прошений и жалоб раскольниками и сектантами, политическими и уголовными преступлениями. В ее ведении находились секретный дом заключения Алексеевского реввелина Петропавловской крепости, Шлиссельбургская крепость, Суздальский, Спасо-Ефимьевский монастырь и другие места заключения политических преступников. Третья экспедиция – Осуществляла надзор за иностранцами, проживающими в России. Четвертое получало информацию обо всех происшествиях, происходящих на территории империи, обобщала и анализировала их, а также ведала крестьянскими делами при возникновении волнений в 1828 году. Была образована пятая экспедиция третьего отделения, которая осуществляла цензурные функции на печатные издания, давала разрешение на издание драматических произведений в театрах и руководствовалась цензурным уставом. Непосредственно тайной агентурой ведал управляющий фон Фок. Она состояла из лиц самого различного социального положения – лакеев, извозчиков, приказчиков, военных и гражданских чиновников, артистов, литераторов и другими. Среди них имелись 10 женщин, часть из которых была обхожа в великосветское общество. Агентурные сведения представляли собой в основном устные сообщения по которым делались записи. Они хранились в деловодстве первой экспедиции. Наиболее важное агентурное сведение фон Фок докладывал лично Бенкендорфу, а тот, если это требовалось, сообщал о них непосредственно царю. В зависимости от содержания секретной информации планировалась и осуществлялась ее проверка. Устанавливались места, службы и жительства определенных лиц. Производилось скрытое наружное наблюдение, задержание, обыски и прочее. В тот же период Бенкендорф составил инструкцию жандармским чинам. В ней писалось, что шеф жандармов поставляет В непременную обязанность, не сидя трудов и заботливости, свойственных верноподданному, наблюдать по должности вашей следующее. Первое. Обратите особое внимание...